Если цели постоянно перед глазами и всё существо как клуб в напряжении, быстро и успешно можно продвигаться по пути новых нахождений, постоянно приумножая сокровищicam. Надо понять, что жизнь на земле дана для преуспеяния духа и накопления огненных кристаллов в сокровищicam. Другой цели нет. Все мысли, все дела, всё происходящее имеют цель. и значение не самое по себе, а лишь как средство достижения той цели. Следовательно, абсолютно всё можно поставить на службу духу, могущество своё утвердить. И живём, и дышим, и мыслим лишь для того, и каждое движение во всех своих проводниках лишь для того совершай. Всё, что происходит с человеком, эту задачу конечной целью имеет. Нужно лишь это осознать. и сознательно совершать всё, что делаете, зная, зачем делаете и для чего. Цель, повторяю, одна. Ради неё выплатились, ради неё крест жизни прияли, ради неё идёте сейчас через жизнь. Силу хочу дать осознания значимости каждого действия, как возможности приуспеть, неотменно и плодоносно, и осмысленно и решительно использовать каждое мгновение жизни. Почему забываем о том, что является наинужнейшим? Почему полагаете смысл и значение происходящего каждодневно с вами в подробностях тех происходящего, но не в том, ради чего всё, что происходит? И ради чего дана жизнь? Без смысла всё само по себе и цены никакой не имеет, но осмысленно каждое мгновение и каждое действие, и поступок, если взять они как ступени, как возможности восхождения духа. Почему же погружаясь в объятия майи, забываете томоченик? Откройте глаза и бодрствуйте духом и напрягитесь всем существом в осознании значимости каждодневности и всех дел дня. Каждый можно сделать ступенькой, чтобы подняться. Что-то омрачает, что-то тревожит тебя, беспокоит, что-то страшит, что-то боль причиняет, но ведь всё это возможности преодоления. Победа над собой и пью спьяние неотъемлемо. Надрижь угол отношений ко всему происходящему изменить, соответственно, и под этим углом и встречать большие и малые волны жизни явлений. И всё всё без исключения послужит на пользу тогда и возрастанию духа. Что же ещё смогу я извлечь из этого явления жизни, спрашивает себя ученик, встречая очередную волну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 Учитесь на всём. Учитесь всегда. Каждую минуту силы в своём множай, ярким пламенем пусть постоянно горит огненной цель перед вами. Нельзя забывать о ней ни на мгновение, ибо то чаще утрачивается целеустремлённость и становится ученика бывать. Когда происходящее явление, как его бы оно ни было, а зреной тем пониманием, на пути тогда человек, когда же уходит оно, погружает дух во тьму внешнюю и отклоняется от тропы ведущей в жизнь. Живите как все и делайте всё, что заставляет жизнь, но цель великий не на миг не упускайте из виду, и будет тогда путь ваш озарён великим пониманием жизнь. Можно тогда выдержать всё, не сетуя на жизнь, не жалуясь, не раздражаясь, не являясь слабости и страха, ибо всё начинает служить тому, все силы и светы и тьмы, кто понял смысл жизни земной. А они бессмысленно снуют по коре планеты и мечутся яро, но спокойно, в великом понимании идёт через жизнь цель, познавший